Истинный мир байвых искусств. Глава 101. Пурпурный воздух приходит с востока. Часть 1. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Несколько недель назад, прежде чем Июнь прорвался на уровень сборщика Ц, он прочитал заметки Линсэнтун. Среди тех заметок были записи об этом таинственном чувстве. Июньу удалось связать их прошлой ночью. При полном освоении кулака драконьей жилы и тигриной кости в уме человека должны появляться образы дракона и тигра, тигра, который перепрыгивает горы, и дракона, достигшего девяти небес. Увидев бой между драконом и тигром в своей голове, людям ничего не остаётся, кроме как повторять их движения. В этот момент каждая деталь кулака драконьей жилы и тигриной кости проникала в костный мозг человека. После чего воин мог забыть все движения и приёмы кулака драконьей жилы и тигриной кости. Но когда настанет время боя, воин сможет наполнить каждое своё движение техникой кулака драконьей жилы и тигриной кости. Именно так достигается полное освоение кулака драконьей жилы и тигриной кости. Хотя кулак драконьей жилы и тигриной кости был замечательной техникой, Но это лишь базовая техника для воинов сфер смертной крови и пурпурной крови. Если бы воины были ограничены лишь движениями кулака драконьей жилы и тигриной кости, то это было бы для них настоящей трагедией, ведь тогда никому бы не было суждено многого добиться и совершить множество великих дел. Потому что с кулаком драконьей жилы и тигриной кости можно было развиться лишь до пика пурпурной крови. Но если человек сможет понять суть кулака драконьей жилой тигриной кости и включить его в свою систему боевых искусств, то это полностью меняет дело. Всё это было написано в примечаниях Лин Синтуна, и это было также истинным смыслом, заложенным создателем техники кулака драконьей жилой тигриной кости. В этом мире не только кулак драконьей жилой тигриной кости имел свои пределы, но и любая другая техника развития Смешанная техника ТЭ устёна и выше классом, чем кулак драконий из жилых игреной кости, но даже она имела свой предел. Чтобы постоянно поднимать свой уровень, нужно менять техники развития. Воинам приходится всё время менять свою технику развития. Люди со слабой восприимчивостью будут тратить свои прежние техники впустую, как и время, проведённое за их изучением. Но люди с высокой восприимчивостью могут полностью усвоить старую технику развития и соединить её со своим пониманием боевых искусств, и однажды такие люди смогут пойти по своему собственному пути боевых искусств. Пусть и у техник развития были свои пределы, но у пути боевых искусств их нет. Это также было источником таинственного чувства июня. И теперь Июне удалось приблизиться к этой области развития каждое движение и каждая стойка июне обстали гармоничнее словно слившись с окружением увидев это Жантань удивился ещё больше и постепенно стал серьёзнее неужели он отрынул стандартное движение это преобразование имеющегося приёма в не имеющееся Этот ребёнок смог приблизиться к этой области лишь в 12 лет. В этой области хотели достичь множество людей, которые мечтали оставить свой след в истории боевых искусств. И он выступал уже около 15 минут. Он вошёл в состояние, подобное трансу, и был полностью погружён в свой собственный мир. Но зрителям уже остро чертело ждать чего-то впечатляющего. Стоит заметить, что до Июня дольше всех выступал Лян Ченюй, чья демонстрация длилась буквально несколько минут. Но Июнь находился на платформе в пять раз дольше Лян Ченюя. Если бы во время выступления Июня поднялся ветер и сгустились облака, а он бы силой начал раскалывать камни и разрубать деревья, то на это ещё можно было бы посмотреть. Но Июнь выполнял на взгляд зрителей обыкновенные движения. Им уже надоело смотреть на это. Сможет ли этот пацан показать что-нибудь стоящее? Что за бабские удары? Нам действительно нужно смотреть за выступлением этого ребёнка? Даже я смогу выступить лучше него. Люди племя не тало начали ворчать, но никто не осмелился повышать голос, ведь проверяющим был Жантани, и без его команды о прекращении выступления люди не посмели выкрикнуть и слова. Они могли только тихо обсуждать и негромко выражать своё недовольство. И ведь не только Простуледины, но даже Лян Чэньюй и Тао Юньсяо не заметили ничего особенного в технике Кулак драконьей жилы и тигриной кости И Юня. Всё потому, что Кулак драконьей жилы и тигриной кости, который изучал Лян Чэньюй и Тао Юньсяо, были изменёнными, отчего в их технике не было гармонии. Коллак драконий жил и тигриной кости был главной техникой для тренировки тела, а также национальным достоянием божественного королевства Тайге. -э. Следовательно, эта техника была главной техникой развития. Полное изучение этой техники было довольно трудной задачей. Для этого нужен не только подходящий учитель, но и обладание подходящей восприимчивостью. Но Утао Юнсяо и Лян Чэньюя отсутствовали оба эти условия. Пусть движения и выглядели красиво, но его кулакам не хватало силы. Это просто показуха, даже упоминания не стоит, зевнул Тао Юнсяо. Он уже насмотрелся на рукопашные навыки Июня. Теперь Лян Чэньюи ждал, когда Июнь закончит своё выступление и прыгнет с платформы, чтобы ударить чёрную руду. Именно тогда он сможет узнать истинную силу Июня. Лян Чэньюи думал в том же ключе, что и Тао Юнсяо. Он также хотел узнать реальную силу Июня. Хотя Июнь и блистал всё это время, Лен Ченю и до сих пор не знал его настоящую силу. Жан Юйсянь выбрал Июня лишь из-за его таланта к боевым искусствам. Избиение от Цао Тэджу вообще ничего не показало, потому что Цао Тэджу был слишком слаб. Также Июнь занял первое место в отборочных королевских отборах. Юйс благодаря своему духу, а не силе, Лянчиньюи хотел снять маску с Юня и посмотреть, насколько тот был силён. Но её не показывал движение кулака драконьей жилой тигриной кости, похожие на бабушкины портянки, такие живонючие и растянутые. Когда же это закончится? После 15 минут прошло ещё 15. Тао Юнся уже был на пределе и не мог больше ждать. Он уже уверился, что сила Июня была совсем плохой. У Лэнчинюя были похожие мысли. Если же Июн силён, то он должен был давно разрушить несколько камней из чёрной руды. Этот мелкий рап лишь заподрил людям мозги, используя какие-то трюки. Если бы он действительно обладал какими-то способностями, то давно бы их показал. Что же до Жантаня, этот старший, скорее всего, уже осознал, что ошибся. отдав первое место этому отбросу. И теперь не может никак спасти ситуацию, потому и не хочет, чтобы этот мелкий раб закончил своё выступление. Подумав об этом, Лен Ченю вдруг стал бенел, ибо он увидел пурпурную дымку, появляющуюся над Юнем, который по-прежнему продолжал свою демонстрацию. Пурпурная дымка рассеивалась светла на водопад, образующий радугу. С каждым мгновением дыма становилось всё красивее. Что же значит эта прекрасная сцена? Из тела Иуне влетала чистая эссенция, долетев чуть ли не до облаков. Эта эссенция стала распространяться в небе, образуя пурпурное облако, столь же прекрасное, как пурпурный шёлк. От созерцания этой картины многие люди остолбенели. На самом деле, они не могли понять, имела ли эта сцена что-либо общее с Юнием. Как могли его удары создавать пурпурную дымку? Люди взяли себя в руки и, приглядевшись, вдруг заметили, что кулаки Юния слабо светились. Огромное количество энергии тянулось к Юниу со всех сторон. В тот момент Юни ощутил, что был близок к вратам, ведущим в сферу пурпурной крови. Эх. Это же пурпурный воздух приходит с востока. Жантань был сильно ошеломлён. Когда человек концентрируется на своих боевых искусствах, а также устраняет все отвлекающие факторы, он может войти в состояние нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня. И у людей, находящихся в таком состоянии, может выходить их собственная эссенция. И эта эссенция могла смешаться с окружающей энергией юань-син неба и земли, образуя поток воздуха, выстреливающий в небо. Это был пурпурный воздух, приходящий с востока. Пурпурный воздух, также известный как аура сына небес, и он был столь прекрасен, что не передать словами. Пурпурный воздух, приходящий с востока, никак не влиял на развитие человека. Это было лишь состояние. состояние развития, о котором мечтали многие воины. Но оно было похоже на прозрение, которого невозможно добиться специально. оно приходит само. но многие мастера боевых искусств и людские правители никогда не входили в это состояние за всю свою жизнь. пурпурный воздух приходит с востока. сидя влетающим корабле, старик Сус схватился за бороду. Не заметив, что непроизвольно оторвал часть волос, потому что всё его внимание было не здесь. Недалеко от него находилась Лин Синтун, которая с восторгом смотрела на развернувшуюся сцену. В её глазах появился странный мерцающий блеск, и в это время её начал издавать тихий звук. Сначала этот звук был тихим, но постепенно становился всё громче. Кости как гром, сухожилия как тетива. Звук становился всё интенсивнее. В то же время свет, излучаемый телом Июня, стал ярче, словно маленькое солнце появилось из тела Июня. В это время эссенция Июня объединилась, а его понимание слов у техники есть пределы, но у боевых искусств пределов нет, встала ещё клуб же. И фантомные изображения тигра и дракона в его уме стали более чёткими и живыми. И наконец, когда Иоень собрал максимум энергии, он выполнил последний приём из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Стоя на платформе, он выполнил весь набор приёмов этой техники 18 раз, и его последний удар был выпущен. Энергия в теле Ионя взревела. Его тело собрало большое количество энергии, и выпустив её, звуки костей у сухожилий июня были едины. На платформе почтенных старцев, дёжа над чашей котре чайника, разлетелись в дребезги. Чай забрызгал старцев, отчего они отпрыгнули в сильном шоке. Почтенные старцы племени Тао находились в сфере пурпурной крови. Но были и несколько советников племени Тао, которые вообще не занимались боевыми искусствами, и увидев, как лопнули чашки, советники отступили в ужасе. Конец 101 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 102. Пурпурный воздух приходит с востока. Часть вторая. озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Что? Что это такое? Многие люди смотрели в сторону платформы из белого нефрита, но видели лишь Июня, который сосредоточившись, закрыл глаза. Его руки были расположены около бровей, смотря в сторону друг друга. Медленно он провёл руками вниз, следуя центральной оси тела до самого даньтяна. Что касается этого последнего движения, Лин Синтун в своих записях отметила, что недостаточно лишь наносить удары, чтобы в совершенстве освоить технику развития. Чтобы добиться успеха, нужно не лениться и собирать ци. Потем собирание ци можно успокоить ум и улучшить понимание. Только тогда можно сказать, что техника полностью выполнена. После того, как Юнь закончил этот процесс, Он выдохнул немного воздуха. В этом выдохе содержалась энергия июня, похожая на лезвие. Этот поток воздуха летел, не рассеиваясь. Лишь тогда Июнь открыл глаза. Его глаза были похожи на две серые молнии, его взгляд был особо острым и проницательным. Этот этот шум, неужели это из-за ребёнка на платформе? Зрители всё ещё не были уверены, так как были настроены слишком скептически. Ну, вроде как, неуверенно сказали несколько людей. Если взглянуть на небо, пурпурная дымка всё ещё слабо светилась. Платформа старцев была вся в осколках десятка разбитых чашек. Осколки были похожи на измельчённую яичную скорлупу. Самый большой осколок был размером с ноготок. А некоторые осколки даже превратились в пыль. Это было слишком шокирующее зрелище. Когда Ионь выступал, он создал этот пурпурный туман, и его кулак драконьих жилы и тигриные кости произвёл звук трескающихся костей настолько сильный, что даже разбил чашки. Людям потребовалось много времени, чтобы осознать и поверить в этот факт. Они были ошарашены произошедшему. Что же до членов лагеря подготовки племени Ляни, они были потрясены ещё больше остальных. Они не понимали, что из себя представлял пурпурный туман, но разбившиеся чашки сбили их с толку. Разве это не та самая область развития, о которой говорил Яо Юани, Гром девяти небес, пугающий кустий лук. Изначально они хотели понаблюдать за тем, как её опозорится перед всеми. Но сейчас они даже слова вымолвить не могли, лишь стояли, словно статуи. С самого начала полуфинала и до сих пор все участники разрушали камни, чтобы продемонстрировать свою силу. Когда была очередь Ланченюя, он разрушил чёрную руду размером с жернов. А когда была очередь Тао Юньсяо, он превратил череду демонстраций техники локадра кони с жилой и тигриной кости и показывал всем технику девять сияющих мечей небес, которая выглядела во всей стема впечатляющей. И наконец, Тао Юньсяо не стал исключением и разрушил чёрную руду, чтобы показать всем силу своей техники развития. Но когда настала очередь Июня, он не стал разрушать чёрную руду. но выпустил пурпурный туман из своего тела, а когда нанёс последний удар, отоглушающего звука его костей и сухожилий взорвались чашки. Тао Юньсяо высвободил цемича, что не смог бы сделать обычный воин смертной крови, а Юнь высвободил пурпурный туман и буквально сорвал чашки одним лишь звуком. Если сравнить, то что окажется лучше, а что хуже? парни из лагеря подготовки воинов не могли ответить однозначно, но с уверенностью можно сказать, что они оба сильно превзошли юнного господина Лян Чэньюя. Лидер членов лагеря подготовки воинов, второй Цао Тэджу, не мог поверить в это. В этот момент Лян Чэньюй побагровел от безумной ярости, ведь он даже не знал, что ионь только что сделал. Но лишь увидев этот луч света, выстреливший в небо и разбившийся в чашке, Ленченью подтвердил свои догадки, что кулачная техника Иуния действительно была невероятной. Или откуда ещё могло появиться такое явление? Так он обрёл кое-какое особое понимание? Конечно же, Ленченью не знал, что такое пурпурный воздух приходит с востока, потому что это находилось далеко за пределами его познаний. Но он смог понять, что к Июню пришло некое озарение. Может быть, Июнь даже воспользовался этой возможностью, чтобы прорваться на другой уровень. Глаза Лянченюя загорелись от лютой зависти. Он был в ярости. У него появилось острое чувство, будто Июнь присвоил себе нечто, что принадлежало ему, чтобы быть высоко оценённым офицерами гвардии изысканного дракона. И стать элитным членом гвардии изысканного дракона, нужно блеснуть в отборочном этапе и полуфинале. Именно этого хотелось добиться Лянчинюю, но ему сильно не везло с самого начала. Он не смог прорваться в сферу пурпурной крови, причём он до сих пор не понимал причину своего провала. Если бы он только смог прорваться в сферу пурпурной крови, то легко бы прошёл королевский отбор, не напрягаясь. И даже стать элитой гвардии изысканного дракона было бы значительно проще. Но сейчас ему придётся полагаться лишь на свои нынешние способности, чтобы пройти королевский отбор. В отборочном этапе он смог подняться на видное место и уже думал, что сможет привлечь внимание Джантаня, но за доли секунды Эюнь затмил его. Когда Эюнь демонстрировал свою технику развития, Он не стал разрушать камни или рубить деревья, но лишь луч света и сильный звук взорвавшейся чашки было достаточно, чтобы максимально превзойти его. И что ещё хуже, его превзошёл нищий плебей из его собственного племени. Аленчинюй даже в своих самых страшных кошмарах никогда не представлял, что когда-нибудь случится нечто подобное. Но сильнее всего огорчало Аленчинюето Что он до сих пор не видел истинную силу Июня. Раз её ничего не задел своей атакой, разрушительная сила его удара оставалась для всех загадкой. Июнь казался очень сильным, и раз он до сих пор не сталкивался с другими участниками в прямом бою, люди ничего о нём не знали. Был ли он на пике уровня меридианов, сборщик отцы или даже на более высшем уровне? Стоя недалеко от платформы, Джантан всё ещё был в шоке. Для нищего ребёнка из мальникова племени бескрайней пустоши вызвать пурпурный воздух пепходит с востока было чем-то невероятным. Пурпурная дымка была благородной аурой. Даже ходили легенды, что пурпурный воздух был отличительным знаком императоров-основателей или святых. Причиной для таких слухов послужило то, что воины, способные создавать пурпурный воздух, приходят с востока, а обязательно вершили великие дела. У таких воинов на самом деле был потенциал стать императором-основателем или святым боевых искусств. И раз пурпурный воздух приходит с востока, был настоящая редкостью. Эта причудливая легенда ходила среди воинов высшего командования центральных земель королевства. И эта легенда была ещё более странной потому, что люди, способные создать пурпурный воздух, приходили с востока, можно сказать, получали признание неба и земли. Они обладали божественным предназначением, словно звезда с небосвода стала человеком. У них на роду было написано быть необыкновенным человеком. Это может показаться слишком надуманным, но в этом была доля правды. потому что пурпурный воздух, приходящий с востока, был выходом духовной энергии человека. И раз человек способен слить свою энергию с юаньцы неба и земли, это станет доказательством выдающихся жизненных сил человека. Это также означало, что юаньцы небо и земли признали человека. Человек, признанный юаньцы небо и земли, можно сказать, признан самими небесами и землёй. Хотя звучит немного преувеличенно, но в этом утверждении был смысл. В то же время, на летающем корабле, зависшем над белой нефритовой платформой, Ли Синтун смотрела на происходящее внизу, и радостная улыбка появилась на её лице. Находясь на большой высоте, они могли оценить всю красоту пурпурной дынки. Она была похожа на клубы пурпурного пламени, которые горели красиво и ярко. А под этой пурпурной дымкой стоял юноша в ветленную одежду. Его поза была необыкновенной и величественной, словно он осмелился забраться на вершину горы и стоя на вершине, осматривал красоты. Появление явления пурпурный в воздух приходит с востока, стало настоящим сюрпризом. Синтун э -э -э", внезапно сказал старику Су: "Да? В чём дело, учитель?" Лин Синтун повернула голову к старику Су, но лишь увидела, как тот нахмурился. "Послушай, я не знаю почему, но мне внезапно пришла одна мысль о феномене рождения фиолетовых облаков, произошедшего несколько месяцев назад. Мог ли он быть некой формой Явление о пурпурный воздух приходит с востока. Конец 102 главы второй части. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 103. Предположение старика Осу. Озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Хотя пурпурный воздух приходит с востока был редкостью среди воинов, но в аналах истории было бесчисленное множество выдающихся деятелей, сумевших исполнить это явление. Следовательно, были и записи о пурпурный воздух приходит с востока в исторических книгах. Но рождение фиолетовых облаков было по-настоящему необыкновенным феноменом, даже если хорошенько поискать в древних книгах то будет трудно найти нечто подобное. Пурпурное облако, которое бы покрыло огромную территорию пустынного облака, такого прежде никогда не было. Изначально никто не связывал рождение фиолетовых облаков и пурпурный воздух приходит с востока. Но старик Су как-то смог найти связь между ними. Лин Синтун шокированно сказала: "Учитель, разве такое возможно?" Рождение фиолетовых облаков покрывало такую огромную площадь, и потому это никак не может быть пурпурный воздух приходит с востока. Пурпурный воздух приходит с востока, происходит, когда духовная энергия Война обретает признание а юаньцы неба и земли. А что же до рождения фиолетовых облаков, Даже если юанцы неба и земли всего пустынного облака активируется, всё равно ничего не сможет произойти столь же грандиозного. Лин Синтун отнеслась скептически к предположению старик Асу. Даже прорыв великого императора не был бы настолько эффектным. Старик Суки внул и немного посмеялся над собой. Ха. Я просто сказал первое, что пришло на ум. Старик Сун не стал дальше развивать эту тему. Но обычно, когда к нему приходила блестящая идея, его предчувствия были довольно точны. Синтун, ты же оставила этому пареньку руководство по кулаку с драконьей жилой и тигриной кости со своими личными записями. По тому, раз его восприимчивость неплоха, К нему пришло это озарение. Так и образом Синтонна. Теперь ты учитель этого пацана. Хм, и раз ты его учитель, этот ребёнок теперь мой праученик. Ага, этот мальчишка снова воспользовался мной. Сказав это, старик супа качал головой. Линсинтон чуть ли не засмеялась вслух. Если бы кто-то признал дедушку как своего праучителя, то поплатился бы за это. Но когда сам учитель признал, что является праучителем, то им сразу кто-то воспользовался. Синтун, не говоря уже о тебе, но даже мне он начинает нравиться. Кроме того, ты узнала что-нибудь о его странном влиянии на твои меридианы? Алин Синтун покачала головой. Это было как гнаться за тенью, и потому не было никакого способа узнать причину. В ту ночь, когда она вернулась, Лин Синтун начала циркулировать свою энергию по технике "С утра сердце феи девяти небес". Но как бы она ни старалась, её меридианы оставались безжизненными, никак не реагируя на её усилия. И подобный результат был вполне ожидаем. Но суджо был оптимистично настроен. Он сказал Синтун: "Мне нужно будет встретиться с маркизом Вэньюнем через несколько дней. Расследование феномена рождения пурпурных облаков пока ни к чему не привело, но маркиз Вэньюнь привёз пустынное облако-компас, ищущий сокровища, и этот компас обнаружили в древней руине. И местоположение руин является крайне опасным местом. Со своей силой ты даже войти туда не сможешь. Включая маркиза Венюня, вместе собрались несколько больших шишек божественного королевства Тайэ, но они уже долго обсуждают этот поход, ибо не хотят опрометчиво входить внутрь. И сейчас маркиза Венюня удалось добыть неполную карту древних руин. Поэтому он пригласил меня. Меня очень заинтересовали эти руины, и я решил отправиться к ним. Эти древние скрытые земли могли сохранить наследие великих пустынных мастеров небес. Если я найду что-то полезное, то смогу соединить твои меридианы. Услышав слова Судзе, Элин Синтон заволновалась и не могла не сказать: "Учитель, эти древние руины... Хе -хе, не волнуйся, со мной всё будет в порядке. Главной причиной для меня стала карта формации. Кроме того, я уже годы путешествовал по бескрайней пустоши. Из-за этого время со мной хоть что-нибудь происходило, когда я был молод." Я мог добыть сокровища среди многих опасностей таинственных земель. Я могу справиться со всеми видами опасностей. Ты даже не представляешь, как много людей хотели взять меня к себе в группу для восхождения в таинственные земли, гордо сказал стариксу. И он действительно не хвастался, говоря, что способен справиться с любой опасностью. Он всегда возвращался со множеством сокровищ, не на большое количество опасностей. Но вот насчёт того, что его уговорили присоединиться к множеству групп, на самом деле всё было совсем наоборот. Когда судья будучи молодым ещё не был известен, он присоединился к множеству групп для исследования таинственных областей. Поживо группы встречали множество неожиданных опасностей, из-за чего многие группы погибли, но старик Су всегда выживал благодаря своим способностям. Были также времена, когда ему удавалось получить определённую выгоду с этого, и, конечно же, Судзё никогда не признавался в этом. В всякий раз, когда он рассказывал произошедшие события другим, Он внешне выглядел скорбящим и даже воздавал должные почести погибшим, словно он сталкивался со смертельной опасностью, чудом избежав гибели и даже заработал сильную психологическую травму. Однако спустя мгновения его уже видели разгуливающим по чёрному рынку или аукциону, при этом он продавал различные ценности и артефакты, которые были ему не нужны, или обменивал их на нужные вещи. И с жуткой ухмылкой он возвращался домой с полным карманом денег. После того, как подобное повторилось несколько раз, люди дали ему прозвище Беглец Су. И дурная слава о Беглеце Су быстро разлетелась повсюду. И с тех пор мало кто брал его с собой. Кто захочет становиться пушечным мясом, чтобы он мог сбежать с добычей? Так что есть все основания полагать, что маркиз Венюни пригласил его лишь потому, что его группа столкнулась с какой-то неразрешимой проблемой, потому суд Зё стал их последним шансом на прохождение руин. Когда Юнь спускался с белой нефритовой платформы, толпа находилась в смятении, изумлении и даже была сбита с толку. Тебя звать Юнем? А тебе действительно лишь 12 лет? В это время к нему в уши прилетел голос. Он поднял голову и увидел Джан Таня, пристально смотрящего на него. Ионь замедлил шаг и кивнул. Какой у тебя уровень, сборщик Ци? Ионь снова кивнул. Ранняя стадия или же пик сборщика Ци? Пик. Ионь слегка шевельнул губами. Но даже издалека Джантань смог прочитать это по губам. Этот ребёнок не знал, как сжать свой голос в линию. Интересно. Ведь это слабая способность, которую изучают на уровне меридианов. Неужели его учитель не обучил его этому? Или же у него не было хорошего учителя? Нет. Без нормального учителя он бы не смог настолько хорошо освоить кулак драконьей жилы и тигриной кости. В мозгу Чжан Тань промелькнуло множество мыслей. Этот Юнь настоящий монстр. Похоже, когда он прорвался на отборочном этапе, он покинул раннюю стадию сборщика ци, достигнув пика сборщика ци. Другие, находясь под огромным давлением, еле справлялись с ним, но её не использовало это давление, чтобы прорваться. И что более важно, Эюнь смог сделать это в 12 лет, а такое бывает крайне редко. 12-летний парнишка с отличной восприимчивостью и хорошим уровнем развития был чрезвычайно хорошим кандидатом. Ты знаешь, что значит облако, которое ты вызвал, спросил Джантани. Ион о чём-то подумал прежде, чем поднять голову. В небе висели пурпурные облака. Поскольку уже прошло достаточно времени, облака почти рассеялись. Они выглядели чрезвычайно прекрасно, словно распустившиеся пурпурные перья. Пурпурное небо Когда я Юнь демонстрировал свою технику, большое количество Юань Цзы неба и земли хлынуло в его тело и было переработано фиолетовым кристаллом, но часть ускользнула через огромное количество пор. Похоже, что его духовная энергия смешалась с окружающей энергией Юань Цзы неба и земли, образовав эту пурпурную дымку. Эта пурпурная дымка могла быть как-то связана с фиолетовым кристаллом-первоисточником. Ничего страшного, если ты не знаешь, но запомни, не будь опрометчивым и высокомерным. В этом мире есть множество гениев, а мир слишком огромен. Даже божественное королевство Таэ практически безгранично, и его территории практически невозможно измерить. Так что не думай, что твоё текущее достижение слишком выдающееся. и потому продолжаю упорно трудиться, не сходя с намеченного пути. Июнь легко принял наставления Джантания, но на самом деле даже без слов Джантания Июнь знал, что находился лишь в самом начале пути боевых искусств, и его путь к вершине был ещё слишком долог. С такими мыслями Июнь покинул платформу из белого нефрита и направился к своему месту в строю. И раз он был членом племени Яни, его место было рядом со своим племенем. Конец 103 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Мир боевых искусств. Глава 104. Ты проиграл. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. И Юнь спокойно вернулся на своё место и встал, заложив руки за спину. Каждый человек внимательно смотрел на еёне. Люди продолжали рассуждать, что это было за пурпурное облако в небе. Пурпурный воздух приходит с востока, был тем, о чём даже высокопоставленные воины в бескрайней пустыне никогда прежде не слышали. Что ж говорить о простолюдинах? Никто из них никогда не видел подобной сцены в пустынном облаке. На самом деле, даже в столице королевства очень мало людей видели это явление в обочию. Среди жителей бескрайней пустоши лишь почтенные старцы племени Тао видели записи о пурпурном воздухе, приходящем с востока в древних книгах. На древней книге бескрайней пустоши лишь вскользь упоминали пурпурный воздух, без всяких подробностей. Вероятно, это потому, что человек, писавший книги, сам никогда прежде не видел пурпурный воздух и просто описывал это явление с помощью своего воображения. Потому видеть записи это одно, а признать совсем другое. Ведь подобная область была за пределами их возможностей. К тому же, Первое предвзятое впечатление трудно изменить, и оно подсознательно не хотело связывать это явление с Юнем. Лишь некоторые шишки племени Тао, вроде главного почтенного старца, что-то подозревали, но не все решились подтвердить. Они внимательно наблюдали за реакцией Джантаня и по тому получили несколько подсказок от него. На данный момент Джантань на время покинул арену. Некоторые его подчинённые из гвардии изысканного дракона определяли и записывали успехи, достигнутые участниками сферы смертной крови. Окончательные результаты участников включали в себя возраст, ранг, техники развития, нынешний уровень развития и ещё некоторые факторы. И лишь тогда составлялась окончательная оценка. Итоговая оценка определяла рейтинг участников и решала, кто занял первое место среди кандидатов в сферы смертной крови. С помощью неё можно было определить, мог ли конкретный человек войти в состав элиты гвардии изысканного дракона и наслаждаться лучшими ресурсами для развития, доступными лишь элите. Участники замерли в ожидании, ведь итоговый балл определял их будущую судьбу. Как можно в такое время оставаться спокойным? Но её невозмутимо стоял в толпе, без тени беспокойства. Внезапно и Юнь почувствовал на себе взгляд, наполненный жаждой убийства, который словно иглой колол его спину. И Юнь обернулся и увидел злость Лян Ченюя и его ядовитые глаза, словно он безумно сильно хотел содрать кожу с Юня живьём. Это сильно поразило Юня. Прошломо Лян Чэньюи всегда хотел убить его, и Юнь прекрасно это знал. Но Лян Чэньюи никогда прежде не испытывал такой сильной ненависти к нему. Увидев глаза Лян Чэньюя, И Юнь показалось, что тот хочет выпить его кровь и съесть его плоть. В чём причина такой лютой ненависти? Ах ты ж мелкая скотина. Это же ты что-то сделал с пустынными костями морозного удава? Внезапно Лянченю отправил свой голос в ухо Июню. Вначале Лянченю не думал, что проблема пустынных костей как-то связана с Июнем. Всё потому, что до окончания переработки пустынных костей Июнь спрыгнул с обрыва в реку, и потому, что на месте переработки постоянно находились люди. Кроме того, пустынные кости лежали в большом кипящем котле с огненной водой. Ли И поскольку температура этой воды была намного выше, чем обычно, вытащить кости не представлялось возможным. Но видя, как Иёнь всё больше и больше демонстрировал свою невероятную силу, Лян Чюнью вдруг понял, что в процессе переработки произошло нечто странное. Для начала с пустынными костями морозного петона было всё в порядке, когда он впервые получил их, а он отчётливо ощущал морозное цы. Этот сильный холод был доказательством подлинности костей. И в специальных книгах о процессе переработки пустынных костей было написано о многих событиях, связанных с этой морозной энергией. Многие трудоспособные мужчины, которые занимались процессом переработки, заболели, и пострадали они именно от ужасающего холода. Это были хорошие пустынные кости морозного удава. Так почему же не было никакого эффекта после окончания переработки? Лен Чэнью впервые употреблял сенсу пустынной кости, и потому у него не было опыта процесса её поглощения. Он сначала думал, что рабочие что-то напортачили в процессе переработки, или же было что-то не так с его собственным телом. Но тщательно поразмыслив над этим, он понял, что всё было совсем не так. После поедания эссенции пустынной кости его сила совсем не увеличилась, и даже его сильный гнев обжёг его сердце, ранив меридианы. Но в то же время Июнь вдруг необъяснимо стал сильнее и даже поколечил Цзяо Тэцзю. Кроме того, Июнь раньше лично принимал участие в переработке костей. Возможно ли, что яо не использовал какой-то особый метод, чтобы заменить пустынную кость марозного удава на нечто похожее? И потому эссенция пустынной кости, которую он съел, была фальшивой. Настоящая же эссенция была съедена Ионием. Лэнченю не знал, какой метод использовал Ионий, чтобы проверить это. Но тщательно всё обдумав, Лэнченю и пришёл к выводу, что это было самое разумное объяснение. Ионий предал его, украв всё, что принадлежало ему, отняв всю его надежду и славу. Если бы не Ионий, Лен Ченюй бы уже прорвался в сферу пурпурной крови, и он бы тогда легко прошёл королевский отбор, став рядовым членами гвардии изысканного дракона. Или даже вошёл бы в ряды элиты. Чем больше Лен Ченюй об этом думал, тем больше он чувствовал, что его мысли были верны. Он сжал кулаки так сильно, что его ногти впились в плоть, а всё его тело задрожало от гнева. И Юнь Ты разрушил моё будущее, и теперь я обязан показать тебе, что значит настоящий ад. Ленченю скрипнул зубами, испытав такую жгучую ярость, Ленченю показалось, что его сердце вот-вот взорвётся. Его вены и каналы выступали на лбу, похожие на земляных червей. Большой комок крови собрался в его груди, готовый в любой момент выйти наружу. Сбишенное состояние каналов и нестабильное сердцебиение испугало Лян Ченюя, и потому он быстро распространил всю энергию в теле, насильно заставив свой разум успокоиться, чтобы предотвратить повторное появление прошлой травмы. Перед взбесившимся Лян Ченюем лицо И Юня оставалось совершенно спокойным. Он и Лян Ченюй уже давно стали непримиримыми врагами. К сожалению, прежде Лян Чэнью не воспринимала её не всерьёз, и потому упустил свой лучший шанс поквитаться с ним. Ты проиграл, губы Июня задвигались, беззвучно передавая его слова. Лицо Лян Чэнью перекосило от злости. Ты действительно думаешь, что со своим так называемым духом и со своим озарением, которого достиг на этой нефритовой платформе, способен что-нибудь сделать мне? Ты занимался боевыми искусствами лишь 3 месяца. В реальном бою важна лишь сила, а не потенциал. Лэн Чен Юй люто ненавидел Июня. Его слова были подобны мечам, протыкавшим Июня. В мыслях Лэн Чен Юй даже если Июнь поглотил украденную у него эссенцию пустынной кости, и даже если Июнь обладал непревзойдённым талантом в боевых искусствах, какая разница, что он впитал в себя всю энергию эссенции пустынной кости? Ветьянь Чюньи уже давно находился на пике сборщика Ци. И с помощью энергии эссенции пустынной кости он смог бы прорваться в сферу пурпурной крови. Но прежде чем Июнь сорвался со скалы во время сбора трав и чуть ли не умер, он не занимался белыми искусствами. Даже если ему удалось поглотить и усвоить энергию эссенции пустынной кости, в лучшем случае он смог бы достичь лишь пика уровня меридианов. или же на начальной стадии сборщик отцы. Кроме того, Ионь был ещё новичком, которому недоставало боевого опыта, потому и ю не был соперником для него. Но Лян Чюнью не мог не признать, что талант Иона в боевых искусствах был выше, чем у него самого. Будь то дух Иона или феномен, возникший во время демонстрации кулака драконьей жилы и тетигриной кости, всё это служило явным подтверждением сего факта. Поэтому он должен воспользоваться этим шансом и убить Июню до того, как тот станет ещё сильнее. Если Лян Чэнью сейчас упустит эту возможность, то он точно отстанет в развитии, а когда это произойдёт, он неизбежно погибнет от руки Июни. Конец 104 главы. Озвучил Максвел специально для сайта roleid.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 105. Результаты второго тура, озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Когда Июнь и Лянченюй были уже готовы вцепиться друг другу в глотке, ЖанТань вышел на центр площади. Он собирался объявить результаты участников сферы смертной крови. Второй тур отличался от первого. Если в первом туре было сразу ясно, кто какое место занял и кто победил, До результата второго тура определялись проверяющим гвардии изысканного дракона. Ранее, когда каждый участник выходил на платформу, проверяющие гвардии давали им баллы, основанные на возрасте участников и самом выступлении. После обсуждения и выставления усреднённых баллов, рейтинг воинов смертной крови был завершён. Они собираются объявить результаты. Увидев, что Жан Тань поднимался на платформу, толпа тут же начала обсуждать будущие результаты. Это был очень волнующий момент. Они хотели знать, какое место занял юный господин Тао Юньсяо. Я сейчас объявлю рейтинг второго тура и ваши ранги. Ранги от высшего к низшему: небесный, земляной, чёрный и жёлтый. Небесный ранг наивысший, а жёлтый соответственно, самый низкий. Каждый ранг состоит из 10 ступеней от 0 до 9, то есть всего 40 ступеней. Небесный ранг принадлежал древним великим императорам. Земляной ранг принадлежал древним мудрецам. Чёрный ранг принадлежал сильным владыкам. Жёлтый ранг знак выдающихся людей. Хотя Джантан ещё не огласил результаты, но перечисление рангов было достаточно, чтобы люди слушали его с восхищением. Древние императоры, древние мудрецы, владыки, даже самый худший ранг принадлежал выдающимся людям. Было ясно, что эти правила оценки установил не Джантан или гвардия изысканного дракона, и даже не божественное королевство Таоэ. Божественное королевство, пусть и было словно огромный зверь, но оно бы не посмело оценивать древнего великого императора или мудреца. Эти правила были единым стандартом оценки, который признан во всём мире. Осознав это, многие участники начали учащённо дышать. Те, кто был не в силах сдержаться, сжали кулаки в ожидании результатов. Многим людям подсознательно хотелось, чтобы они отличались от других. Они хотели узнать, как далеко им до древних мудрецов и владык, могли ли они находиться недалеко от них. Некоторые надменные люди, особенно Тао Юньсяо, верили, что они смогут покинуть бескрайнюю пустошь или даже покинуть божественное королевство Тайге -э, и однажды смогут основать свою империю. Этим людям было сложнее всех оставаться спокойными. Тао Юньсяо скрестил руки на груди, Хотя он и выглядел равнодушным и высокомерным, но по его дрожащим пальцам можно было понять, что он сейчас сильно переживал. Глаза Тао Яньсяо заблестели от волнения. Он хотел узнать, основываясь на мировых стандартах, каким будет его будущее достижение. Насколько далеко он мог зайти? Сунь Юй, 20 лет, показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранг? Нет, объявил Джантань в внушительном тоне. Среди толпы участников худощавый юноша вытянул шею из этойвдыхание внимательно слушал слова Джантаня. Но когда он услышал: "Нет", его разум опустел. "У меня даже ранга нет". Сун Юй подавлено вздохнул. Но это было ожидаемо, ведь чтобы достигнуть жёлтого ранга, нужно быть выдающимся человеком. Что же до него, он выступал первым во втором туре, а это значит, что он занял последнее место на отборочном этапе. Куда ему до избранных? Но когда его результаты объявили перед таким количеством людей, ему было очень неловко. Но очень скоро это чувство ослабело. Всё потому, что после Сунь Юя Джоу Кан Чэнь Пингуан Итак, хай, все они тоже были без ранга. Они не дотягивали даже до самого низкого жёлтого ранга. Джантань объявлял результаты по порядку выступлений. Те, кто не получил ранга, на этом заканчивали своё участие в королевском отборе, поскольку были исключены. Таким образом, среди 25 первых людей, которые составляли почти половину всех участников, Никто так и не получил ранга. Ни один из них не прошёл по минимальным стандартам ранговыдающихся людей, и потому их можно назвать лишь обычными людьми. От такого строгого отбора у Тао Юньсяо загорелись глаза. Чем строже были требования, тем сильнее закипала его кровь. Такая оценка способности внушала доверие, и потому его результат отобразит его реальные перспективы. Когда Джантан объявил тридцатого человека, у участников всё ещё не было рангов. Десятки тысяч зрителей стали бурно обсуждать такие результаты. Многие безранговые участники были людьми, которых племя Тау специально растили, чтобы те стали лучшими воинами племени, но пока они даже не могли получить самый низкий ранг в этом этапе отбора. Это было для них слишком большим ударом. Они думали, что такие люди могли получить хотя бы жёлтый ранг. Как думаешь, какой будет ранг у нашего военного господина Юньсяо? Некоторые люди из племени Тао начали внезапно расспрашивать своих собеседников. В их глазах талант Тао Юньсяо был не ниже, чем у первого юного господина племени Тао. Тао Юньсяо также был кумиром людей племени Тао, поэтому у него было множество поклонников. Конечно же, ранг юного господина Юньсяо не будет плохим. Но мне больше интересно, какой ранг будет у Июня. Люди начали высказывать свои предположения. Они никогда не видели пурпурного воздуха, который приходит с востока, и потому не знали, что значит эта пурпурная дымка, выстрелившая в небо. Но они предполагали, что подобный феномен должен быть чем-то поразительным. Без сомнения, в этом этапе отбора лишь Июнь был достоин составить конкуренцию Тао Юнсяо. А остальные люди, вроде Лянчиня, были гораздо хуже этих двоих. Этот июнь лишь разрушил чашки. Как это может сравниться с Цы меча юного господина Юнсяо? спросил один из жителей племени Тао. Ты совсем дурак. Как думаешь, что крепче? Какая-то чашка или чёрная руда? Юный господин Юнсяо с помощью Цы меча покрошил чёрную руду на мелкие кусочки поскольку оба разрушили свою цель без прямого контакта с предметом то сильнее тот чья цель была крепче как июнь может конкурировать с юным господином юнсяо но всё же это пурпурное облако июня было действительно странным явлением ага скажи ты знаешь откуда взялось это облако у жителей бескрайней пустоши Появилось множество вопросов. К примеру, мог ли человек сотворить нечто подобное? И хотя этот феномен не выглядел сильным, но всё же он был достаточно эффектным. Лишь основываясь на этом феномене, было сложно определить, чей ранг был выше. Наконец, Джан Тань объявил первого человека с рангом. Байчун, 19 лет. показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. Ранг жёлтый, первая ступень. В бескрайней пустоши использовалась система девяти ступеней, а не десяти. Девятая ступень была высочайшей, а первая, соответственно, была самой низкой. Байчун лишь только-только вошёл в жёлтый ранг, но даже так он был сильно взволнован. У тридцати человек перед ним вообще не было ранга, но у него был. С этого дня он может считаться выдающимся человеком. После Байчуна было ещё несколько людей без ранга. Пусть они и выступали лучше в отборочном этапе, но им не удалось превзойти Байчуна в полуфинале. После трёх людей без ранга у всех оставшихся участников ранги были. Когда осталось 10 человек, появились вторые и даже третьей ступени жёлтого ранга. В мгновение ока Джан Тань объявил результаты полусотни человек. И теперь осталось лишь шесть участников. Июнь, Ленченюй и Тао Юнсяо ходили в эту шестёрку. Конец 105 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 106. Ранг Июня. Озвучил Максвелл специально для сайта rulit.ru. Жантань, оглашая результаты, всё время оставался невозмутимым. Лен Ченюй, когда Жантань выкрикнул его имя, Лен Ченюй, затаив дыхание, напряжённо ждал своего результата. Наконец-то Настала его очередь. Результат, объявлённый джантанем, в определённой степени указывал на его будущее. Был ли он выдающимся человеком, героем или среди выдающихся героев какое место он занимал? Тао Юньсяо посмотрел на Лен Чэньюя. По его результатам Тао Юньсяо сможет определить, насколько высоки мировые стандарты. Лен Чэньюй, 17 лет. показывал технику развития коulang драконьей жилы и тигриной кости. Ранг жёлтый, пятая ступень. Жёлтый ранг пятой ступени Лен Чэньнюй глубоко вздохнул от обеда. Он почувствовал, словно его сердце что-то сжало. Это было очень болезненное ощущение. Ли жёлтый ранг пятой ступени. Он подсознательно надеялся, что его результаты будут выше. Он хотел, чтобы гвардия изысканного дракона заметила, что он выделялся из толпы. Но он даже не достиг вершины жёлтого ранга. И хотя его результат был лучше, чем у предыдущих участников, Лен Чэнь был сильно разочарован. Средняя ступень ранга выдающегося человека была слишком далека от его цели. Ему пришлось прилагать огромные усилия в надежде однажды покинуть эту бескрайнюю пустошь. Как он мог желать лишь среднюю ступень выдающегося человека? Даже Лян Чэнью не смог войти в чёрный ранг. Тао Инсяо заметил разочарование Лян Чэньюя. Чёрный ранг принадлежал владыкам. А кто такие владыки? Владыки, способные властвовать над людьми и территориями. высшие военные и гражданские чины божественного королевства Тайэ и вассальные князья могли считаться владыками и вассальные князья божественного королевства Тайэ не были простой знатью им жаловали обширные земли с большим наследием достигнут чёрного ранга даже самое низкое ступенье крайне сложная задача но Тао Юнсяо был уверен в себе Он хотел заполучить титул юного владыки в этом этапе отбора. Юн Сяо, не надейся слишком на многое. Отбор гвардии изысканного дракона предельно жёсткий. Тао Юн Сяо уловил передачу голоса от своего отца. Отец Тао Юн Сяо был выдающейся личностью. Тао Юн Сяо мог беззаботно наслаждаться обеспеченной жизнью лишь благодаря его могущественному отцу. Его отец был воином на пике пурпурной крови. Даже во всём племени Тао было лишь несколько воинов на пике пурпурной крови. И он также был достаточно молод по сравнению с остальными, и потому его положение в племени Тао было очень высоким. Вершина сферы пурпурной крови может и звучит внушительно. Но многие элитные воины гвардии изысканного дракона также находились на пике пурпурной крови. Но отец Стау Юньсяо хорошо понимал, что пусть он и находится на том же уровне развития, пропасть между ним и элитными воинами была огромной. Из-за некоторых особых причин у племени в бескрайней пустоши вроде племени Тао было мало шансов вырастить мастера, который бы превзошёл сферу пурпурной крови. Отец Тао Юньсяо знал, что его развитие остановилось, и он не мог сделать следующий шаг, чтобы прорваться в новую сферу. Поэтому он хотел, чтобы его сын стал истинным верховным владыкой. Он знал, что его сын был высокомерным и потому боялся, что Тао Юньсяо слишком многого ожидает, и разочарование могло сильно помешать его развитию. Не волнуйся, отец, я знаю, насколько строги требования. Я знаю свою силу. Я не прошу слишком многого. Если я смогу достичь начальной ступени чёрного ранга, я буду доволен. Тао Юньсяо знал, что у людей, рождённых в бескрайней пустоши, были природные недостатки таланта, и потому достигнуть начальной ступени чёрного ранга было слишком трудно. Это ничего, если он начнёт лишь с первой ступени чёрного ранга. Он сможет постепенно сделать карьеру и стать полководцем, министром или вассальным князем. Да, Упин, 22 года, жёлтый ранг, четвёртая ступень. Сунь Чэнхай, 19 лет, жёлтый ранг, пятая ступень. Джан Тань объявил результаты трёх людей. Никто из них не получил ранг выше Лян Ченюя. Но их ранги были предельно близки. И теперь Джан Таню оставалось объявить результаты всего двух человек. Тао Юньсяо, 14 лет, показывал технику развития девять сияющих мечей небес. Его результат Джан Тань прервался и посмотрел на Тао Юньсяо. Тот тут же опустил руки из-за этого дыхания, стал по стойке смирно. Все люди из племени Тао поддались вперёд, с нетерпением ожидая оглашения результатов своего юнного господина. Жёлтый ранг, восьмая ступень. В тот момент, когда Джантань произнёс эти четыре слова, Моск Тао Юнсяо загудел. Жёлтый ранг, восьмой ступени. И а достоен лишь восьмой ступени жёлтого ранга? Тао Ин Сяо сжал кулаки. Почему такой низкий ранг? Он был недоволен. У него были огромные амбиции. Хотя королевский отбор и был лишь его отправной точкой, эта начальная точка была слишком низкой. Даже юный господин не достиг чёрного ранга. Неужели так трудно его достичь? Небесный, земной, чёрный и жёлтые ранги. Всего назвали 4 ранга, но после объявления результатов участники либо не получили ранга вовсе, либо достигли лишь жёлтого ранга. Даже среди достигших жёлтый ранг никто не занял девятой ступени. Какого чёрта творят эти проверяющие из гвардии изысканного дракона? Какой смысл был называть другие ранги для показухи? сказал кто-то возмущённо. Не неси чупухи. Если кто-то достигнет чёрного ранга, то станет ионным владыкой. В будущем такой человек мог стать министром или даже основать свой собственный клан. Не говоря уже о нашем пустынном облоке. Даже во всём божественном королевстве Тайэ лишь несколько людей имеют чёрный ранг. В божественном королевстве Тайэ множество людей Насколько из них способны стать полководцами, министрами или воссальными князьями. Поскольку род Тао был большим, они обладали обширными знаниями и потому прекрасно знали, что ранги вроде небесного, земляного и чёрного можно было смело игнорировать, а их перечисление всех рангов было лишь данью уважения древним мудрецам и высшей знати. Единственным значимым был жёлтый ранг. В бескрайней пустоши было огромным достижением достигнуть жёлтого ранга, выше пятой ступени, и этим можно было смело гордиться. Последний участник, когда Джантань дошёл до июня, выпустившего пурпурное облако и разбившего чашки, было неудивительно, что тот приковал к себе всеобщее внимание. Все вдруг прекратили обсуждать Тао Юньсяо и навострили уши, чтобы услышать результаты июня. А вот и очередь июня. Интересно, какую ступень жёлтого ранга ему дадут. Его пурпурные облака пусть и выглядели эффектно, но это не сможет побить Ци меча юного господина Юньсяо. А как же иначе? Все присутствующие с нетерпением ждали результатов. Когда Джантань назвал имя Июня, он снова сделал короткую паузу и на мгновение пристально глянул на Июня. Почтенные старцы племени Тао, стоя на платформе, сосредоточили всё своё внимание. Они тоже хотели знать, чем же была эта пурпурная дымка. Июня, 12 лет, показывал технику развития кулак драконьей жилы и тигриной кости. ранк чёрный пятая ступень. Голос Джантаня был достаточно громким и чётким. Его было прекрасно слышно на десяток ли вокруг. После его слов все люди были в остолбенении. Чёрный ранг, и Юнь действительно достиг чёрного ранга и даже пятой ступени, получается, что он Юный владыка? Он может стать полководцем, вассальным князем или основателем особенного клана? Как такое может быть? Он лишь выпустил какие-то пурпурные облака. Но был оценён на пятую ступень чёрного ранга? Многие люди медленно реагировали на эту новость. Они считали, что судьи гвардии изысканного дракона ошиблись в своей оценке. Как мог их юный господин быть лишь жёлтым рангом восьмой ступени, а Юни аж чёрным рангом пятой ступени. Пропасть между ними была слишком огромна. Конец 106 главы. Озвучил Максвел специально для сайта rlate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 107. Давайте проверим их способности в бою, озвучил Максвел специально для сайта roulette.ru. Многие люди начали ставить под сомнение правильность рейтинга, потихому обсуждая его. К ним относились и почтенные старцы племени, которых шокировали подобные результаты. Среди них большинство обладали обширными знаниями И потому их не удивило, что Эй Юнь превзошёл Тао Юньсяо. Но даже так, они никак не ожидали, что он настолько сильно превзошёл Тао Юньсяо. Как такое может быть? Поверить не могу. Среди толпы людей всё же нашёлся человек, который взорвался словно бурлящий вулкан. И этим человеком был Лян Чэньюй. Его больше всех вывели из себя Такие результаты. Он на пятой ступени чёрного ранга, а я на пятой ступени жёлтого ранга. Он выше меня на целый ранг? Да как такое возможно? Лен Ченюи почувствовал, как закипает его кровь. Его привлекательное лицо стало тёмно-красным. Лицо Лен Ченюя так перекосило, что он походил на демона, вылезшего из ада. Он ощутил, что удаляется от окружающих людей. Её голоса отошли на задний план. Он сжал кулаки, впившись ногтями в свою плоть настолько сильно, что по его рукам потекли струйки крови. Но Ленценюй уже не замечал боли. Он почти сошёл с ума. Он хотел умереть. Он своими глазами наблюдал за июнем, нищий ребёнок, чья жизнь не стоила даже травы под ногами. но который постепенно поднимался вверх, взмывая к небесам. Иёнь был жалким плебеем из его же племени Ляни. Можно сказать, что Иёнь был его рабом, но теперь раб превзошёл своего господина. И больше всего Лянченю я залило то, что Иёнь посмел украсть у него эссенцию пустынного зверя. С самого начала он должен был прорваться в сферу пурпурной крови, и тогда вся слава могла принадлежать ему. Когда людей переполняла лютая ненависть и злость, они часто теряли голову. И сейчас Лян Ченю и потерял последнюю толику благоразумия. Он ненавидел Июня так сильно, что хотел содрать плоть Июня своими зубами. И я Не могу этого принять. Я распила ему достаточное количество мужества, чтобы бросить вызов всему в этом мире. Он осмелился выкрикнуть своё возмущение прямо в лицо Джантане. И тут же глаза всех присутствующих уставились на Ленченюя. Ленченюй сжал кулаки, а на его лбу выступила зелёная вена. Я не могу этого принять. Лен Чэньюй повторил свои слова, словно испытывая огромное унижение. И кроме Лен Чэньюя, в толпе находился ещё один человек с мрачным лицом. И это был Тао Юньсяо. Я тоже не могу этого принять, сказал Тао Юньсяо. Он на самом деле не мог признать такие результаты. Он чувствовал, что может добраться до чёрного ранга. Кроме того, он не думал, что я юнь достоин звания пятой ступени чёрного ранга. Как могли люди из гвардии изысканного дракона получить такие странные результаты? Они даже не объяснили причин такой высокой оценки. Я хочу знать критерии судейства. Глаза Тао Юньсяо яростно пылали. Хм. Жан Тань презрительно хмыкнул. Холодный голос, содержащий в себе энергию, дошёл до ушей Тао Юньсяо и Лян Циньюя, взорвавшись прямо в их ушах. Их тела сильно тряхнуло, словно их ударили по груди чем-то тяжёлым. Они чуть ли не упали на колени. Я не обязан вам ничего объяснять, если вы не хотите признавать результаты. то можете покинуть королевский отбор. Вас никто насильно здесь не держит. Но в тот момент, когда вы решили стать членом гвардии изысканного дракона, вы должны запомнить, что в гвардии вы должны служить, не задавая вопросов. Это был первый раз, когда вы меня о чём-то спросили, и этот раз должен стать последним. Голос от Жантания содержалась пугающая аура. Не только Лян Чэнь и Тао Юньцзяо, даже почтенные старцы племени Тао почувствовали давление. Если вам что-то не нравится, вы можете уйти. Если же вы хотите остаться, то обязаны беспрекословно подчиняться. Всё же гвардия изысканного дракона была войсками армии, причём даже с самыми сильными войсками божественного королевства Тэе её положение было исключительным и как смели какие-то плебеи ставить под сомнение их правила не только юные господа племени из пустынного облака даже сын герцога не мог сделать подобного для наглядности нужно ли лелеву отчитываться перед мышью юнцзяо быстро извинись и признай свою ошибку В этом мгновении в ушах Тао Юнсяо раздался голос отца. Тао Юнсяо сжал кулаки, вены на его руках сильно выступили, даже услышав голос отца, он всё ещё был возмущён. "Юнсяо, признай свою ошибку. Кем ты себя возомнил?" Голос отца вновь раздался в его ушах. Тао Юнсяо сделал глубокий вдох. Он был зол, сильно зол, потому что не мог сейчас доказать свою силу. Я признаю, Тао Юнсяо поморщился, подавив обиду, прежде чем с трудом выдавил эти слова. Джан Тан оставался невозмутимым. Со взмахом его руки члены гвардии изысканного дракона сразу же отступили. Следующим шло выступление воина в пурпурной крови, которое никак не связано с Июнем и Таоюнсяо. Увидев, что ЖанТань ушёл, Таоюнсяо уставился на Июня. Его сверкающие глаза протыкали Июня как ножи. Отношение между Июнем и Таоюнсяо отличались от отношений с ЛянЧэньюем. ЛянЧэньюй люто ненавидил Июня, в то время как Таоюнсяо не признавал Июня. Он чувствовал, что был во всём сильнее Июня. Ха! Эти юные господа пустынного облака такого высокого мнения о себе. Они считают, что наши оценки должны учитывать их жалкие мнения. Презрительно заметил элитный воин гвардии изысканного дракона, когда Джантань приблизился к их компании. Центральные земли сильно презирали пустынное облако, потому что они принимали здешних жителей за дикарей. И это на самом деле было так. Разница между пустынным облаком и центральными землями была слишком большой. Этот парнишка и юн не может вызвать пурпурный воздух, приходящий с востока. Пурпурный воздух это признак сына небес. У Йоння есть шанс стать владыкой в будущем, сказал другой представитель гвардии из Исконного Дракона. Но шанс есть шанс. Слишком много неизвестных факторов могут повлиять на Йонного владыку. Он ещё может сильно отстать или исчерпать весь свой потенциал и однажды пропасть из виду. Но некоторые Йонные владыки развиваются с ужасающей скоростью, и такие со временем становятся мудрецами и великими императорами но всё равно это лишь шанс бросил Джантань когда он упомянул великих императоров элитные его элитной гвардии изысканного дракона сглотнули слюну посмотрев друг на друга для них великий император был чем-то недостижимым даже император-основатель божественного королевства Тэ чьи достижения запечатлены в веках считался лишь мудрецом, Джан Тань продолжил: Нас не должны волновать сомнения этих юных господ. Но раз они так сильно не верят в праведность наших оценок, тогда в последнем туре давайте проверим их способности в бою. Джан Тань сказал это небрежно. Он знал, что не только Тао Юнцзяо и Лян Чэнь были возмущены результатами. Недовольны были и другие участники, и люди из племени Тао. Никто из них не мог принять таких результатов. Людей в пустынном облаке могла убедить лишь сила. Всё остальное для них было лишь для показухи, ведь им нужна была сила, чтобы выживать. О, проверить их боевые способности. После слов Джантаня глаза элитных воинов гвардии изысканного дракона заблестели. Именно У этих людей различный возраст и, соответственно, время развития. Не существует единого стандарта, чтобы оценить их силу, но Эра не спросила Юня. Его уровень развития находится на пике сборщика Ц. Так что даже если мы проверим их реальные боевые способности, то это не будет несправедливым. На самом деле, я хочу своими глазами увидеть На что способен этот ребёнок? Сказав это, Джантань слегка улыбнулся. Какой же предел боевых способностей у двенадцатилетнего ребёнка? Джантань был весь в предвкушении. Конец 107 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru.